Глава 14. «Все претензии к совету директоров РИП», — ровно ответил я. Спину кольнуло секундное сомнение. «Я же все-таки нашел лориджа А вдруг у него правда были хозяева? Ну эти-то откуда знают? Или по умолчанию, раз нашел, значит, чего-то. У меня с ними контракт. Откройте канал связи, я вам скину контакты юриста». «Ты не понял!» — начал было пулеметчик, но я его перебил. «Согласен, у нас явно какое-то недопонимание». Я мельком глянул за спину и чуть подпихнул, типа задвинул, ногой Бенджамина в небольшую нишу в стене. «Дайте пройти, и никто не пострадает». «Ты не понял!» Снова загудел дроид, но в его тоне зазвучали нотки агрессии. Толком не начавшись, переговоры зашли в тупик. Пулеметчик встряхнул рукой, активируя оружие. Стволы дернулись и начали закручиваться, разгоняясь а второй откуда-то из-за спины достал небольшую черную коробочку, не больше пульта от автомобильной сигнализации. Я тоже махнул рукой, как в детской сказке. Махнула Василиса Премудрая левым рукавом «стало озеро», махнула правым «поплыли по озеру белые лебеди». Конечно, не так все было. Скорее, как у жен старших царевичей. Махнул рукой, активируя рой, и полетели кости, которые пулеметчику чуть визор не выбили. Голова дроида моментально окуталась искрящимся облаком и сразу же схлынула обратно, оставив после себя обглоданный череп. «Охренеть! Скайкрафтовая моль на стероидах. Шлем Ориджа выглядел даже хуже, чем лицо Снежанны после хирургического вмешательства. «Червоточина какая-то! Карис, блин, на стальных пломбах!» пулеметчик так и не раскрутивший стволы, уже повалился на землю, а я все никак не мог оторвать взгляд от его испещренной дырками головы. Я-то думал, что Рой как горсть песка ему визоры кину, чтобы секундочку выиграть на маневр. В итоге упустил из виду второго и только в последний момент кое-как защитился от его атаки, получил мощный косой удар по плечу, громко и от души мотюгнулся. Так вычурно, что услышал комментарий Эбби Роберту. Движуха пошла, у него там зарубы, видать, намечается. Не намечается, а уже во все идет. Боксер начал напирать. Он атаковал все время правой, а в левой все еще держал черную коробочку. Пару раз пытался замахнуться и прилепить эту штуку на меня, но я каждый раз успевал ускользнуть. Разорвав дистанцию, я активировал скаутган. Выстрелил почти в упор но пули остановились в паре сантиметров от брони Ориджа. Словно в густое прозрачное желе попали. Я даже видел, как они еще крутятся и дрожат, пытаясь прогрызть неожиданное препятствие. «Обнаружено действие силового щита защитника», — сообщила Искорка, обозначив одну из ключевых особенностей этого класса. «Заряд высокий. Рекомендую не тратить снаряды и отступить. Короче, бежим!» «Лан, дерьмо! Давай еще!» Тогда грузи его щит по максимуму, только не энергией, он от нее же и перезарядится. Понял, принял. Кувырком ушел в сторону от несущегося на меня Ориджа и сменил оружие. Активировал ледоруб и, маневрируя на неровном полу, подгадал момент для атаки. Сделал обманное движение и тут же с разворота, разгоняя ледоруб, пробил дроиду в голову. Точнее, не пробил. Опять завяз где-то в сантиметре от височной области. Да как? «Какого черта?» «Продвинуться не могу, и выдернуть тоже. Руки напряглись, будто я на турнике пытаюсь запредельный для меня раз подтянуться. И тут же ударил дроид сверху вниз, пытаясь выбить ледоруб из моих рук. Я тут же его скрыл, позволил противнику обрушить свой удар на пустоту и потерять равновесие. Сам тут же оказался от него сбоку и начал работать вновь призванным клинком». Десяти живых, так и не пробивших энергетический студень, хватило, чтобы разозлить дроида. И тогда у защитника включилась еще одна способность. Рывок, бросок, изворотливый удар и еще какая мельница. Хоть как назови, а достал он меня крепко. Как кегля для боулинга, в которую врезалась чугунная гиря, я отлетел в сторону. Удар он под другим углом, я бы сложился пополам, уткнувшись коленями себе в лоб. А так, просто пролетел несколько метров, вылетел из хода в шахту и успокоился, только напоровшись с гребнем на дверь арендованного джипа. «Так его!» — эхом прогудело от искорки. «Выматывай его полностью! Половина заряда осталась!» Я сполз по двери и развернулся, пытаясь прийти в себя. Вокруг головы появились мои неправильные пчелки и начали кружить, как в старом мультике. Брр. Поднявшись и встряхнувшись, я понял, что это глюк. По данным системы, Рой ушел на перезарядку и будет еще сутки восстанавливаться. Обернулся на дроида, который уверенно пер в мою сторону. Показалось, что он даже к разбегу готовится. Еще метр, и выскочит из шахты. Заметил Бенджамина, ковыляющего к своему мине. Успел, однако, проскочить, но тем лучше твердой рукой активировал скаутган и, все еще пошатываясь, начал палить по балкам, удерживающим свод над входом. Раздался жуткий треск, словно сам синяя борода кашлянул, а потом загрохотали рухнувшие камни. Я опустил пушку. Входа в шахту больше не существовало, а в облаке пыли на пороге лежал помятый дроид по пояс, заваленный камнями. «Иск можете подавать, совету директоров!» «Удар!» «Обращайтесь напрямую к Генриху Падвину, главе юридической службы института!» «Удар!» «И контрольный!» Сразу, как только силовое поле истощилось. «Внимание! Получен новый уровень! Текущий уровень, сорок четвертый! Запас энергии пополнен! Базовые характеристики повышены на семнадцать Я устало опустился на землю, глядя на долгожданное предложение системы улучшить один из текущих навыков. Вообще не думая, выбрал Рой. Увеличил количество пчелок на 10% и снизил время отката навыка на 15%. А потом повернулся в сторону помятого врангера. Вмятина у него появилась приличная, даже краска облезла, а в точке соприкосновения с гребнем чуть ли не металл порвался. Что же, кажется, залог мне в двух кузовах не вернут. Но с этим я потом разберусь. Может, успею починить в одной из местных мастерских». Я обошел джип с другой стороны и увидел выглядывающего из-за камня Бенджамина. Изобретатель робко высунул голову в шлеме из-за большого выступа, надежно защищающего его от пуль, и тут же спрятался обратно. «Выходи!» — сказал я. «Без спасателей спаслись!» «Надо отсюда сматываться, пока подкрепление не прислали». Бенджамин, прихрамывая, вышел мне навстречу, держась руками за правую ногу. «Болит?» — спросил я, подставляя ему плечо, чтобы он мог на меня опереться. «Да», — ответил мужчина. Он попробовал наступить на больную конечность, но, видимо, почувствовал острую боль и тут же поднял ее. «Что это были за дроиды? И как они про нас узнали? Посмотрели мой стрим?» Я сначала отмахнулся от этой идеи, а потом подумал, что она не лишена логики. Если ты что-то ищешь, то мониторишь все, что происходит в сети. Возможно, каким-то образом я сначала попал на камеры в логове Франка, а потом засветился в трансляции Бенджамина. Он все еще идет? Если да, то выруби его и удали все. Не идется! вздохнул Бенджамин. Батарейка села еще в пещере. Так оно и к лучшему, утешил я и подвел Бенджамина к его машине. Я тут замок немного испортил, надо герметиком заделать. Ты и вести-то сможешь. Стой, повернись! Вдруг скомандовал Бенджамин, заглядывая мне за спину. Тут какую-то хрень на тебя прицепили. Она мигает. Я вытянул шею, пытаясь понять, о чем он говорит, и увидел чуть ниже лопатки тот самый черный пульт, который был в руках у защитника. «Искорка, срочно диагностику!» «Я ничего не вижу». В писке дрона послышалась смесь обиды и разочарования. «У меня повреждены эти сегменты памяти, но это не взрывчатка». «Восстановить их как-то можно?» Спросил я, а сам в это время уже тянулся острием клинка за спину, чтобы сковырнуть посторонний предмет. «Если только обновление поставить, но у меня нет данных, где его взять». «Поищем». «Ну, насчет три». Я выдохнул в кресле, мысленно досчитав до трех, и резко просунул лезвие под коробку, на которой светились два фиолетовых индикатора. «Жучок, что ли?» Я как следует дернул. «Пошло, но с усилием, будто магнита разрываю». Закончив, я откинул подозрительный предмет подальше, подошел к нему и растоптал для верности. Изучение останков ничего не дало. А искорка предположила, что прибор мог что-то активировать или, как вариант, парализовать меня. Все, валим отсюда. Поехали на КПП. Подсадим тебя на первый караван в ближайший сателлит, чтобы тебя подлечили. Пойдет такой вариант. Пойдет! Много чего в дроид-сити есть. но больничке я ни одной не видел. Крикнул Бенджамин, пока я заливал герметиком, найденным в багажнике, сломанный замок. Сам сможешь вести. На автопилоте, за тобой пристроюсь. — ответил инженер, сморщившись от боли. Я снова надел на себя броню кастома, уселся за руль и сверился с маршрутом. Искорка бодро сообщила, что нашла объезд, который позволит почти в два раза сократить наш путь. — По километражу длиннее выйдет, но зато объедем все пробки. — Отлично, меня устраивает. Минуя старые шахты и нежилые кварталы, где нам встретились лишь полицейские патрули и оперативная группа у одного из скрытых входов в туннеле Франка, мы добрались до КПП. Правда, на главной дороге все равно пришлось потолкаться. Слишком много собралось желающих разведать, что творится у подземных туннелей, плюс рабочий день заканчивался. Так что те, кто еще никак не поучаствовал в главном событии дня, изо всех сил рвались к нему приобщиться. На круглой стоянке перед КПП почти не осталось свободных мест. Тем не менее, нам удалось как-то приткнуться между двумя пустыми грузовыми траками. Я оставил Бенджамина в машине и пошел узнавать, когда отправляется ближайший караван в сателлит. У дроида на КПП я выяснил, что сегодня из Сити уезжают два каравана. Название городов-сателлитов мне ни о чем не говорили. Что до одного, что до другого было примерно 300 километров пути. Я вернулся к машине и передал эту информацию Бенджамину. Ну что, решил, куда поедешь? Уеду на первом же попавшемся, сказал изобретатель и замолчал. Ты знаешь, Алекса, это было глупой идеей. «М-м-м...» Я лишь тихонько промычал в знак согласия. Надо было провалиться в подземную шахту, чтобы это понять, хотя я не в обиде, получил уровень и новый навык. Правда, и каких-то Франкенштейнов на хвост посадил, из за них теперь придется поменять планы, а то и покинуть город как можно скорее. Хотя в сошедшем сумагороде, где на каждом углу либо полицейские, либо жаждущие расправы дроид, на меня вряд ли нападут. А вот Бенджамина мне было действительно жаль. Бедняга натерпелся из-за своего странного решения. Вышел живым, но без спонсоров и с больной ногой. Надеюсь, сателлити его быстро подлатают. «Но зато я определился с новой концепцией», — бодро произнес он. Схватил тач-панель и начал делать в ней какие-то заметки. «Если запустить рекламную кампанию, что-то из серии «Дроид Сити для людей» или «Сделаем город живым», тут мои скафандры — самый необходимый продукт. Я, честно говоря, не очень понимал, как наличие крутого скафандра поможет людям при землетрясениях и обвалах почвы. Тем более, что сам Бенджамин только что чудом выбрался из пещеры, где ему грозила верная смерть. Ну а как я бы не включил его трансляцию? Что бы он сейчас делал? Скафандр лишь позволил ему дождаться помощи, но втягиваться в обсуждение рекламной кампании по продвижению мне не хотелось. «Поеду в рекламный тур по городам-сателлитам. Уверен, что такая идея привлечет спонсоров!» Продолжил Бенджамин, уже не обращая на меня никакого внимания. «Ногу подлечи сначала!» — прервал я поток идей, льющийся из Бенджамина. «Давай свои документы, я тебя зарегистрирую на караван». Он скинул мне свои данные и снова с головой ушел в заметки когда я во второй раз вернулся к мине изобретатель все так же сидел уткнувшись в тач панель не обращая внимания ни на что вокруг вот твой билет сказал я и сбросил ему qr код и удачи тебе тут мужчина встрепенулся как будто звук входящего сигнала вернул его в реальность посмотрел на меня и обернулся на заднее сиденье неловко выгнулся и вытянул оттуда прозрачный пластиковый бокс с комплектом скафандра «Плюс разномастные приборы». Немного повертел его в руках, а потом протянул мне. «Держи», — произнес он. «Спасибо, что спас мне жизнь. Надеюсь, тебе пригодится эта штука. Здесь максимальный комплект. А инструкцию, как чем пользоваться и заправлять батареи, я тебе сейчас скину». Я взял скафандр, искренне поблагодарил Бенджамина и стал размышлять, как все это переправить на базу Челаба. Мы тепло попрощались. Бенджамин уверил, что будет держать меня в курсе новых трансляций. «Надеюсь, ты оценишь это чудо по достоинству», — добавил он, кивая на бокс в моих руках. «Если узнаешь, что еще кому-то нужна супертехнология, то я знаю, кому обратиться», — закончил я фразу. Помахал Бенджамину на прощание и захлопнул дверь мини. «А может, и сам еще куплю». «О, звучит здорово!» Бенджамин подкатил к каравану и встроился в очередь а я решил доехать до своего бокса на арендованном джипе. Нужно было еще кое-что сделать перед встречей с Вихрем. От баги, припаркованного тут же, я отказался онлайн, оплатив дополнительный день аренды. Совсем выскочило из головы, что там тоже счетчик идет. Прости, Боб, еще одна трата. Пока ехал обратно, заметил, что оживление в городе не то что спало, а наоборот, возросло. Причем явно появились самостоятельные группы, которые пытались найти способ, чтобы проникнуть в подземные туннели. Мне стало интересно, что происходит вне полицейских сводок. К тому же все равно уперся в пробку на главной дороге. Включил автопилот и залез на местные форумы. «Ого! Да тут народ уже чуть ли не карту города Франко залил в сеть!» Каждый желающий мог добавить новую точку. Что-то мне подсказывало, что добавляли эти точки либо после того, как уже сами на них побывали и удостоверились, что в этой зоне нет ничего ценного, либо намеренно отправляли координаты входов, которых на самом деле не существовало, чтобы сбить всех с толку. В общем, полиции Сити сейчас точно не позавидуешь. Но и нападения пока можно не ждать, а там меня уже и в городе не будет». Залез в рюкзак и достал оттуда документы, которые взял из стального шкафа в операционный франко. Наскоро посмотрел то, что не разбилось после моего падения. Если это трофеи маньяка, которые помогут опознать его жертв, то это точно стоит знать полиции. Для них тут, наверное, кладезь ценной информации. Снова ехать в полицейский участок мне не хотелось. Пришлось бы слишком многое объяснять. Поэтому я добрался до первого попавшегося перекрестка, у которого дежурил полицейский пикап. Припарковался в нескольких метрах. Затеряться в толпе труда не составило. Такое впечатление, что стоило хоть одной машине где-то остановиться или нескольким дроидам встать у какого-то заведения на дороге или у шахты, и к ним тут же присоединялся кто-то еще. Я пробрался к полицейской машине. Окно рядом с водителем было открыто, а клон защитника, сидящий за рулем, что-то объяснял дроиду с красной повязкой на броне. Я усиленно делал вид, что просто иду мимо, а сам быстро скинул все в кузов пикапа и вернулся к своему Вранглеру. Потолкался по забитым улицам и через час зарулил к своему боксу. Открыл кузов грузовичка и перегрузил все жидкости и баллоны Liquid Limited в арендованный джип. Самое время заехать Гарри и сбыть все это барахло. Аренду двух авто точно отобью. И даже что-то подзаработаю. Вытащил и вдоводел из кузова, пристроив его поближе к выходу. На случай, если все-таки придется покидать город в спешке. Немного покрутился около мотоцикла, протер дашборд и сиденье. Прямо напомнил себе отца, который так любил свою старенькую «Волгу», доставшуюся ему еще от деда, что иногда просто приходил в гараж якобы для того, чтобы что-то в ней подремонтировать. Но на самом деле для того, чтобы посмотреть на нее и удостовериться, что машина работает идеально. До магазина доехал медленно, но без приключений. Гарри был на месте. Возился возле раскуроченной машины. Я даже не сразу увидел, что в авто сидел еще раз плющенный дроид, которого нужно было извлечь, чем механик и занимался. «Где это его так?» — спросил я прямо с порога и подошел к подъемнику. «Говорят, завали. Только видишь желтую отметку на броне!» — ответил дроид и взял с верстака большой гаечный ключ. Я кивнул. «То-то и оно!» — медленно проговорил Гарри. «Все эти ребята, будь то желтые или красные, или любые другие, но принадлежащие какой-то группировке, очень часто попадают в завалы. Но только это не наше дело. А наше дело — работа. И мне теперь нужно эту гору металлолома как-то отсюда вытащить». Тут он обернулся ко мне и ненадолго отвлекся от своего занятия. «У тебя что, тоже поломка?» «Нет, я из Liquid Limited» вчера заходил уезжаю из города и хочу продать товар а точно закрутился совсем вот этим сообщил дроид махнув рукой в сторону подъемника оказывай что там у тебя вторая дверь в гараж поползла вверх и я смог заехать открыл машину и выгрозил оттуда всю продукцию дроид перебрал все емкости проверил сроки хранения годится сказал он семь тысяч за все и по рукам «Рукам! Плюс бартерный бонус!» Я махнул рукой на помятую дверь Вранглера. Гарри согласился. И через минуту названная мной сумма упала мне на счет. В общем и целом, я оказался в плюсе. Механик пообещал привести джип в порядок к утру, а я на всякий случай попросил доставить его владельцу, если вдруг не смогу забрать сам. Назад решил прогуляться, постоянно сливаясь с группами взбудораженных дроидов. Искал слежку, но всем было не до меня. Дошагал до своего временного пристанища и забрался в кабину, готовясь к рассинхронизации. Самое время заняться снежанной и принятым файлом. Уже хотел было озадачить Боба поисками оператора звезды электротеатра, как увидел, что на экране высветилось системное сообщение. «Внимание! Развертывание сознания завершено. Форматирование началось». До обновления носителя и внедрения данных сознания в систему буревестника осталось 5 минут.